Ю НЭСБЁ. И прольется кровь. Глава первая. С чего бы нам начать эту историю? Хорошо бы начать сначала, но я не знаю, где оно, это начало. И, как и все остальные, я не знаю истинных причин событий, происходящих в моей жизни. Может быть, эта история началась в тот миг, когда я понял, что трое моих одноклассников играют в футбол гораздо лучше меня? Или когда Бассе, мой дед, показал мне рисунки храма Саграда-фамилия, сделанные его рукой? Или когда я впервые затянулся сигаретой и послушал первую песню группы Grateful Dead? Или когда я прочитал в университете Канта и решил, что все понял? Или когда продал первую дозу травки? или когда поцеловал Бобби, а это вообще-то девушка, или когда впервые увидел маленькое сморщенное истошно вопящее существо, впоследствии получившее имя Анна. А может быть, когда я сидел в вонючей подсобке магазина рыбака, и он рассказывал, чего от меня хочет. Не знаю. Мы придумываем историям начала, конец и логику развития, чтобы придать жизни смысл. Поэтому с тем же успехом можно начать прямо здесь, посреди всей этой путаницы, когда жизнь сделала паузу, остановилась, чтобы перевести дух. И на какое-то мгновение мне показалось, что я нахожусь в пути и одновременно у цели. Я вышел из автобуса посреди ночи и зажмурился от солнца. Оно выглядывало из-за острова в море на севере. Красное и тусклое, совсем как я. За солнцем снова было море, а за ним — северный полюс. Может быть, там они меня не найдут. Я огляделся. С трех других сторон к месту, где я стоял, спускались пологие склоны холмов. Красно-зеленый вереск, камни, кое-где скопление невысоких березок. На востоке каменистая земля плавно сходила в море. На юго-западе сушу словно отрезали ножом там, где она уступала место воде. Метров на сто выше зеркальной поверхности моря начиналось плоское плато, простиравшееся вглубь суши. Финмаркское плато. Как говорил мой дед, линия заканчивается здесь. Густо усыпанная гравием дорога вела к скоплению низких домов. Единственным, что немного выступало над ними вверх, была церковная башня. Я проснулся в кресле автобуса, когда мы проезжали в указатель с названием Косунд, неподалеку от деревянной пристани у моря. И я подумал, а почему бы и нет? Я дернул за веревку над окном, после чего на табло перед водителем загорелась надпись Остановиться. Я надел костюмный пиджак, подхватил кожаную сумку и зашагал вперед. Пистолет в кармане пиджака бился о бедро, прямо о кость. Я всегда был слишком тощим. Я остановился и спустил пояс с деньгами, надетый под рубашку, пониже, чтобы купюры приняли удары пистолета на себя. На небе не было ни облачка, а воздух был таким ясным, что мне казалось, будто я вижу очень далеко. Насколько хватает глаз, как говорится. Финмаркское плато называют красивым. Черт не знаю. По-моему, люди используют это слово при описании суровых, негостеприимных мест, чтобы придать себе крутизны, или прикинуться глубоко понимающими, вроде тех, кто кичится своей любовью к непонятной музыке или нечитаемой литературе. Да я и сам так делал, полагая, что смогу этим компенсировать хотя бы некоторые свои недостатки. А еще так говорят, чтобы утешить тех немногих, кому довелось здесь жить. Ах, как здесь красиво! же такого особенно красивого в этом плоском, монотонном бедном пейзаже. Это же Марс. Красная пустыня. Незаселенная и страшная. Замечательное место для того, чтобы спрятаться. Будем надеяться. Впереди закачались ветки придорожных деревьев, и через мгновение какой-то человек перепрыгнул через канаву и оказался на дороге. Моя рука автоматически потянулась к пистолету, но я остановил ее. Это не один из них. Этот тип был похож на Джокера, выскочившего из карточной колоды. «Добрый вечер!» — прокричал мужчина. Он шел по направлению ко мне странной, раскачивающейся походкой. Ноги у него были такие кривые, что я отчетливо видел между ними дорогу, ведущую к поселку. Когда он подошел ближе, я понял, что на голове у него не шапка придворного шута, а самский головной убор. Синий, красно-желтый, только колокольчиков не хватало. На нем были сапоги из светлой кожи, а на синей куртке виднелись кусочки черного скотча и дыры, из которых торчало что-то желтоватое, больше похожее на изоляционную вату, чем на пух. «Прости, что спрашиваю!» — сказал он. «Но кто ты такой будешь?» Он был как минимум на две головы ниже меня. Лицо широкое, улыбка от уха до уха, а глаза раскосые, как у азиата. Если собрать воедино все шаблонные представления жителей Осла о том, как должен выглядеть сам, то получится портрет представшего передо мною человека. «Я приехал на автобусе», — ответил я. «Я видел. Я Матис». «Матис», — повторил я медленно, чтобы выиграть несколько секунд и найти ответ на его следующий неизбежный вопрос. «А ты кто?» «Ульф», — сказал я. «Это имя ничуть не хуже всех остальных». «И что тебе надо в Косунде?» «Приехал погостить», — ответил я, кивнув в сторону поселка. «К кому ж ты приехал?» «Я пожал плечами. Ни к кому». «Ты из отдела по надзору за охотой? Или проповедник?» Мне было неизвестно, как выглядят сотрудники отдела по надзору за соблюдением правил охоты Но я отрицательно покачал головой и провел рукой по своим длинным, как у хиппи, волосам. — Наверное, стоит подстричься. Буду меньше бросаться в глаза. — Прости, что спрашиваю, — снова заговорил он. — Но кто же ты тогда? — Охотник, — сказал я, скорее всего, из-за упоминания отдела по надзору за охотой, хотя в этом утверждении было столько же правды, сколько и лжи. — Во как! Будешь здесь охотиться, Ульф! — Похоже, это хорошая местность для охоты. — Да. Но ты приехал на неделю раньше, чем надо. Охотничий сезон начинается 15 августа. — А гостиница здесь есть? Сам громко рассмеялся. Он харкнул и выплюнул коричневый комок. Надо полагать, жевательный табак или что-то подобное. Комок упал на землю с громким хлопком. — Пансион? — продолжал спрашивать я. Он отрицательно покачал головой. Кемпинг. Комнаты в аренду. На телеграфном столбе за его спиной висело объявление о концерте какой-то группы в Альте. Значит, этот город не так уж далеко отсюда. Возможно, мне стоило доехать на автобусе до Альты. «А как насчет тебя, Матис?» — сказал я и прибил комара, укусившего меня в лоб. «У тебя не найдется кровати, которую я мог бы одолжить на ночь?» «Я жег кровать в печке в мае». — Май у нас выдался холодный. — Диван. — Матрас. — матрас. Он махнул рукой в сторону поросшей вереском равнины. — Спасибо, но я люблю, чтобы были потолок и стены. Посмотрим, может, найду пустую собачью конуру. — Спокойной ночи. Я зашагал в сторону поселка. — Единственная собачья конура в Косунди! там! — прокричал Матис, как-то жалобно понизив голос. Я повернулся. Его палец указывал на дом, стоящий на краю поселка. — Церковь! — он кивнул. — Ее не запирают на ночь! — Матис склонил голову на плечо. — Знаешь, почему в Косонде никто не ворует? — Потому что здесь нечего украсть, кроме оленей. Этот маленький полный человек на удивление грациозно перепрыгнул через канаву и поплелся по вереску на запах. Моими ориентирами были солнце, находившееся на севере, и церковь. По утверждению моего деда, в любом конце света церкви строят башни на запад. Я прикрыл глаза от света и посмотрел на землю, лежащую перед Матисом. Куда, черт возьми, он идет? Может быть, от того, что ярко светило солнце, хотя на самом деле была середина ночи и стояла звенящая тишина, поселок казался странным и заброшенным. Создавалось впечатление, что дома построены на скорую руку, без внимания и любви. Не то чтобы они выглядели непрочными, но они были больше похожи на крышу над головой, чем на дом. Практичные, не требующие особого ухода, но хорошо защищающие от непогоды, с раздолбанными машинами без номеров в садиках, которые были не настоящими садиками, а просто огороженными участками земли с растущими на них вереском и березками. Детские коляски но никаких игрушек. Всего в нескольких домах на окнах висели занавески или плотные шторы, в остальных голые стекла отражали солнце, не позволяя разглядеть, что находится внутри помещения, как солнцезащитные очки на глазах человека, не желающего, чтобы лезли ему в душу. Церковь и в самом деле оказалась не заперта, хотя дверь разбухла и открывалась не так легко, как в других церквях, где мне доводилось бывать. Маленький скромный неф был прекрасен своей простотой. Полночное солнце освещало витражи, а над алтарем висело обычное распятие с измученным Иисусом на кресте. Позади распятия находился триптих, в боковых частях которого были изображены битва Давида и Голиафа и младенец Иисус, а в центре — Дева Мария. Сбоку за алтарем я обнаружил дверь в резницу — Я порылся в шкафах и нашел дверясы, швабру и ведро, но вина для причащения не было, только пару упаковок облаток с этикеткой «Пекарня Ульсона. Я жевал 4-5 штучек, но это было все равно, что жевать промокашку. Облатки высушили весь рот и разбухли так, что в конце концов мне пришлось выплюнуть их на лежащую на столе газету. Она поведала мне, если это был сегодняшний номер Финмарк Дагблад. Что сегодня 8 августа 1977 года, что ширятся протесты против строительства гидроэлектростанций на реке Альта, и что вот так выглядит губернатор Арнольд Фульсен, что губерния Финмарк, единственная имеющая границу с Советским Союзом, стала более безопасной после смерти шпионки Гунвор Галтунгховик, и что, наконец, в губернии ожидается более теплая погода, чем в Осло. На каменном полу в ризнице спать было слишком твердо, на церковных скамьях слишком узко, поэтому я прихватил рясу и прошел в алтарную часть. Я повесил пиджак на решетку алтарной ограды, увлекся на пол и положил под голову кожаную сумку. Почувствовав, как на лицо мне что-то капает, я вытер его ладонью и посмотрел на кончики пальцев. Они были ржавого цвета. Я посмотрел вверх на распятого, висевшего прямо надо мной, Потом я догадался, что жидкость, скорее всего, капает с потолка. Протекающая крыша, влажность, цвет глины или железа. Я перевернулся, чтобы не лежать на больном плече, прикрыл голову рясой, чтобы спрятаться от солнца, и закрыл глаза. Вот так. Не думать. Отключиться от всего. Взаперти. Я сорвал рясу и стал жадно глотать воздух. Черт. Я лежал и пялился в потолок. Сразу после похорон, когда меня мучила бессонница, я принимал валиум. Не знаю, развилась ли у меня зависимость, но без него мне теперь всегда было трудно заснуть. Единственный способ — устать до изнеможения. Я натянул рясу на голову и закрыл глаза. 70 часов в бегах. Тысяча восемьсот километров. Пара часов сна в креслах поездов и автобусов. Я должен был устать. Подумать о хорошем. Я попытался подумать о том, как все было раньше и еще раньше, но не смог. Вместо этого в голову лезли другие мысли. Мужчина, одетый в белое, запах рыбы, черная дуло пистолета, разбившееся стекло, падение. Я отогнал от себя эти воспоминания, вытянул руку, прошептал ее имя. И тогда она, наконец, явилась. Я проснулся. Я лежал без движения. Меня что-то толкало, вернее, кто-то. Осторожно, словно боясь меня разбудить, и просто пытаясь удостовериться, что там подрязай кто-то есть. Я сосредоточился и постарался дышать ровно. Может быть, у меня еще есть шанс. Может быть, они еще не заметили, что я проснулся. Я скользнул рукой к бедру, но внезапно вспомнил, что повесил пиджак с пистолетом на ограду алтаря. Для как бы профессионала полная любительщина.